ВЕСТИ О РЫБЬЕМ ЗУБЕ Можно думать, что именно с Новоселовым Кривым и Дмитрием зыряном в Нижнеколымское зимовье прибыло много служилых, торговых и промышленных людей. Здесь был и Мезинский помор Исай Игнатьев, кормщик и зверобой, и его земляк, бедный покрученник Елфим Меркурьев. Пришли сюда приказчики богатого устюжанина Василия Федотова-Гусельникова по прозвищу «Скорая запись» Афанасий Андреев и Бессон Астафьев. Приказчиком устюжских купцов Усовых был холмогорец Федот Алексеев-Попов. Среди новых колымских служилых мы находим Герасима Анкудинова, Артемия Солдатку. Были и промышленные, Устюжанин Сидор Емельянов, Иван Зырянин, Пермяк Фома Семенов, Михайло Захаров из Соликамского городища, Терентий Курсов, Петр Михайлов. Михайлов жил раньше у Ерофея Хабарова на Соли при Усть-Куте. Появился в Нижнеколымском зимовье и трудник Сергиевой Лавры Анисим Костромин, добывавший моржовую кость для монастырской казны. Устюжане и поморяне, зыряне и пермяки переяславцы сошлись тогда в самом северном селении Руси, близ устья Колымы. Приходили сюда и битые батагами, сженые железом, сошедшие едва живыми с дыбы, служилые якутского острога. Они рассказывали о том, как лютовал воевода пётр Головин в Якутске. Семён Дежнёв был на Емеконе, когда начались страшные события, виной которых был Пётр Головин. Служила и сложили об этом длинное сказание, от которого так и тянет жаром пыточного костра. Казаки и дети боярские, люди незлобивые и здравые, с первых месяцев воеводства Головина стали замечать, что стольник все делает не так, как надо. Слыхано ли было, чтобы в заложники брать малых детей? А воевода приказал поступать именно так. Говорили казаки, что якуты еще русского обычая не ведают, и с ними одной жесточью ничего не сделаешь. Воевода в ответ раздражался такой бранью, что даже старослужилые терялись. Шалам Иванов Предупреждал, что якуты хотят у русских сердца вынимать. Воевода пообещал за это шаламу кнут. Начались волнения якутов. Головин занимался темными делами. Поворачивал к себе государевых соболей. За якутами ложно числил недоимки, а служил их обвинял в недоборе ясака. Чтобы скрыть всякие следы содеянного, Головин стал свозить в Якутск лучших мужиков, якутов, пытать их и вырывать от них наговорные речи на казаков и служилых. Потом Головин повесил лучших якутских людей и начал расправу со служилыми. От его батагов в первую очередь пострадали такие знаменитые люди, как Парфен Ходырев, Шалам Иванов, Ерофей Хабаров, семён Шелковников, Янолей Бахтияров. Один из ушников Головина содрал бархатный кафтан с плеч Ерофея Хабарова, бил его батагами и до полусмерти изувечил. Тогда в числе главных ушников и потаковников Головина и исполнителем пыток был наравне с Василием поярковым и Юрием Сильвестров, Большой недруг Дежнёва. Пытаемым ставили в вину, например, что они сны на него Петра напущали. Так и погибали тёмную голодную смертью якутские служилые в двенадцати тюремных избах Головина, под клещами и на дыбе палача. Тела погибших воевода велел увозить за версту от острога где было основано целое кладбище. Головин перепытал всех, кого мог, и черного попа Перфирия, и дьякона Спиридона, и женок служилых людей, и толмачей, и приказных. Тех, кто уцелел после пыток, он послал на Колыму и в знаменитый Амурский поход Василия пояркова Юрий Селиверстов, в те времена вращавшийся более в обществе пытошных толмачей и ложных доносчиков, вскоре сошелся со Стадухиным. А Михайло Стадухин, когда он расстался с Дмитрием Зыряном на море и явился в Якутск с вестью о новых землях, он попал под горячую руку воеводе. сырная жонка Стадухина, если она прибыла с ним вместе в Якутск, наверное, пролила немало слез, видя, как ее милого дружка водят за приставами в съезжую избу. Головин морил Стадухина голодной смертью, видимо, подозревая его в утайке мягкой рухляди. Но вскоре в Якутск пришли грамоты об освобождении всех узников-воеводы. Головин с большим сокрушением приказал распилить на дрова виселицы, которые он уже выстроил для служилых людей. Душу он отводил в разговоре с Парфеном ходыревым выпущенным из тюрьмы. Воевода при народе сожалел, что не успел повесить Парфена, хотя виселицы вышли на славу. Все это было в 1646 году, а через год... в Якутск прибыл новый воевода, Василий Пушкин. Он сразу стал хвалиться пред казаками, что всех их исподтихо выведет. Отсюда начало новой истории об отчаянном Василии Бугре, первооткрывателе Лены и друге семёна Дежнева. Василий Бугор, казачий десятник, человек уже, видимо, немолодой, пришел в то время в Якутск из братской землицы, где он бился явственно в отряде Курбата Иванова, на наряду с этим заводил с молодым задором круги и бунты. Ему, как и всем служилам, много лет подряд не платили жалования. Василий Бугор пытался сначала по-хорошему добиться признания своих прав, сочинял челобитную о выдаче круп, соли и толокна, Воевода Пушкин челобитную принял, но на другой же день Василия Бугра били ботагами в палец толщиной на главной площади Якутска. Тогда Бугор столкнулся с Шаламом Ивановым, Иваном Редкиным, Семеном головачёвым и двадцатью другими служилами, в числе которых были Ерофей Киселев, Иван Пуляев и Павел Кокаулин. Эти имена стоит запомнить. Ночью Бугор с Шаламом силой захватили коч у одного торгового человека и поплыли в привольные земли. По дороге они захватывали казенные суда, брали снасти, припасы, товары. Из Лены они вышли на восток, и кто знает, где побывали корабли Василия Бугра. У беглецов было все для далекого похода. Огненный бой, ездовые собаки — Нарты, лодки, сети, говядина, крупы, толокно, из-за которых Бугор столь много претерпел. А пока Василий Бугор носятся на своих кочах среди пенистых гор моря-океана, возвратимся к Семену Дежневу в Нижнеколымское зимовье. Там произошло знаменательное событие. Мезенец Иса Игнатьев вернулся из плавания в Чикотскую сторону. Он доходил берегом моря до Чаунской губы, длинного залива Ледовитого океана. При входе в губу лежал остров Айон, родина древнего племени Онкелонов, как узнали об этом более поздние исследователи. Вокруг холмистых берегов Чаунской губы и на берегах реки Чауна кочевали оленные чукчи. Во времена Дежнёва и Исаия Игнатьева этот народ и происхождением, и обычаем отличался от чукчей нашего времени. Позднее чаунских жителей называли «беломорскими чукчами», и Тан Богорас, знаменитый исследователь чукотского народа, связывает это со сказанием о беломорской женщине, прародительнице всех чукчей. Исай Игнатьев, открыв остров Айон и Чаунскую губу, занялся торговлей с туземцами. Она происходила, как в годы походов новгородцев на Югру, немым способом. Исай выкладывал товары на берегу и уходил. Когда он возвращался, на том же месте лежали моржовые клыки, резная кость и дорогие шкуры. Итак, западный край Чукотской землицы был сыскан, и сведан с моря, причем обнадеживало то, что, как уверял Исай, морские льды были не так уж и страшны. Когда он плыл кустью Чауна, вокруг него двое суток подряд расстилалась чистая вода. Нижнеколымские зимовщики стали поговаривать о том, что пора бы сложиться между собой подняться сообща для новых поисков за Чаунской губой. Что касается мезенца Исаия Игнатьева, то он не раз повторял свое плавание, пока не был убит чукчами. Тем временем Михаил стадухин успел оправдаться перед якутскими воеводами. Он вновь появился на Колыме. Видимо, уже тогда к нему пристали беглые из якутского острога, Васька Бугор другие. Во всяком случае, след Бугра около того времени отыскивался на Индигирке, где он размышлял о своей судьбе. Позднее Василий Бугор писал, что он в иные, не в которые государство бежать не хотел, что ему совершенно нечего делать ни в татарах, ни в мунгалах, ни в андарах. В 1647 году Стадухин отправился, определенно морем, на восток от Колымы, по следу Исаия Игнатьева. В пути он нашел богатые места, где добывали моржовую кость. Он собрал образцы для отсылки в Якутск. Из области Личауна или из другого места Михайло устремился к Анадырю сушей и достиг его берегов. зимою он переходил на лыжах волок за волоком, миновал реку пенжину, а за ней гижигу. В гижиге он сел в котч и проплыл ламским морем до реки Тауй. Путь свой стадухин закончил на охоте реке, где тогда уже стояло охотское зимовье. Сын боярский иван хвостов принял от стадухина трехх тунгусов оманатов. Известно, что Стадухин сочинял чертеж земель и рек, пройденных им во время скитаний. Так шли поиски дорог сушей и на Анадырь, и на бурное Охотское море. семёну Дежневу не удалось морское плавание 1647 года. Торговые люди Нижнеколымска подали таможенному целовальнику Петру Новоселову Челобитную, просили отпустить Федота, Алексеева, Попова и иных на новую Анадорскую реку. Проглядев Челобитную своим единственным глазом, Новоселов узнал, что приказчики хотят, чтобы с ними пошел семён Дежнев для государевых всяких дел. Дежневу дали наказанную память». четыре коча вышли в море. Каких мест они достигали, неизвестно, но вскоре Дежнев и Федот Попов вернулись на Стадухинскую протоку, горюя о том, что путь на заветный анадырь был закрыт великими льдами. Но добытчики рыбьего зуба не унывали и ждали времени, когда морская дорога освободится от крепких торосов. И время это наступило. 1648 году на Колыму морем пришел боярский сын Василий Власьев, один из главных разоблачителей преступлений воеводы Головина. С ним прибыл таможенный целовальник Кирилл Коткин, сменивший Новоселова Кривого. Подготовка морского анадорского похода перешла в их руки. Устюжские богачи Федотовы Гусельниковы принимали большое участие в поисках новых земель. Удивительно, что в 1648 году, после того, когда в Устюге Великом раздался колокольный сполох и посадские люди вместе с судовыми ерышками кинулись разбивать дворы купцов, Гурий Федотов-Гусельников был привлечен к следствию как подстрекателя мятежа. но это никак не отразилось на его брать. Василий, скорая запись, находясь при Архангельском корабельном пристанище и при других торгах, менял соболей на фряжские вина, продавал рыбий зуб за арабские золотые. Когда нижнеколымцы стали готовиться к плаванию на Анадырь, гусельниковские приказчики немедленно примкнули к Федоту Алексееву Попову и Дежневу. Тут откуда-то появились беглые молодцы из ватаги Василия Бугра. Служил и Иван Пуляев, и Павел Кокаулин. Иван Пуляев до службы в Якутске и побега оттуда жил на устье Куты, где приторговывал бревнами. У него брали строевой лес для казны. При постройке кочей для анадорского похода Пуляев был очень полезным человеком. Просто на вид коч Но построить его было нелегко. Деревянный кит собирался из досок. Жилами его были ивовые корни, с уставами — большие деревянные гвозди. Серебряным тундровым мхом конопатили щели между досок, покрывали их смолой-живицей. На кочах под парусами ходили только при попутном ветре. Если не было доброго ветра, мореходам приходилось натруживать ладони громоздкими веслами. И вот шесть новых кочей стоят на колыме, и обитатели острого готовятся к проводам смелых мореходов. В Челобитной Семена Дежнева от 1662 года сказано ясно, что на шести кочах с ним вместе отправились 90 служилых, промышленных и торговых людей. Торговыми делами в походе ведал Федот Алексеев Попов. Дежнёв должен был смотреть за сбором ясака, искать новых неясачных людей, а со своих спутников брать десятую долю добычи в государеву казну. Считают, что Герасим Анкудинов был помощником Дежнёва, и это, пожалуй, похоже на правду. Дежнёв потом писал о Герасиме как о служилом человеке, но не о своём начальнике. А сам Дежнёв считал, что он служит уже, по крайней мере, со времени своих колымских подвигов приказанным человеком вместо атамана. Федот Попов с своей есырной якутской жёнкой плыл отдельно от Дежнёва. Герасим Анкудинов тоже находился сам по себе на одном из кочей. С Дежневым же было 25 человек. Подняты каменные якоря, скрипят тяжелые весла, и 20 июня 1648 года все шесть деревянных китов медленно идут вниз по Колыме до моря. Там они, качаясь, зарываясь в океанские волны, поднимаясь на синие хребты океана, начинают свой путь к Аниану.